Третья мировая война. Отрывки из четвёртого тома Анастасии Новых Сенсы. А что ты там говорил насчет третьей мировой войны? Поинтересовался у Сенсея Володя, Архонды, действительно ее запланировали? К сожалению, был С нынешним ядерным вооружением передовых стран, проговорил Николай Андреевич. Но это же глупо. Конечно, глупо. Но это в понимании нормальных людей. А в извращенном понимании архонтов это норма. Пожалуй, сейчас я вам скажу то, что вскоре узнают миллионы. Раскрою вам тайные планы архонтов для того, чтобы им потом не скучно было работать. Так вот. Архонты рассчитывают глобальные войны по поколениям. И судя по их расчетам, это поколение должно застать Третью мировую войну. Архонты запланировали три даты на начало новой глобальной войны в зависимости от геополитической ситуации и уровня подготовки ими населения к этим событиям. Первая дата это 2012 год уже распиаренная на весь мир с помощью косвенной рекламы, как возможная дата конца света. Вторая дата это 2017 год, и третья дата 2025 год. Это основные даты, на которые они ориентируются и строят свои расчеты. Хотя, естественно, могут быть изменения, как в любом другом плане. В принципе, их подготовку к этим событиям легко можно увидеть и проследить. Единственным сильным противником архонтов, который серьезно сможет противостоять их намерениям, будет Советский Союз? нетерпеливо спросил Виктор. Я бы сказал немного точнее. Россия. Так вот, эту подготовку архонтов к новой глобальной войне будет достаточно легко проследить по событиям. Я рассказывал вам уже многое о том, как действуют архонты. Я еще расскажу. Их методы практически не меняются и в истории человечества высвечивались и повторялись не один раз. все это будет делаться по старой элементарной схеме. Первое, что они сделают, это попытаются максимально ослабить своего серьезного противника, который действительно может помешать им в реализации их планов. Для этого Они прибегнут либо к провокационной, деструктивной политике внутри данного государства через своих людей, либо, если у них это слабо будет получаться, постараются обложить это государство под контрольными им странами. Естественно, при необходимости устраивая в данных странах государственные перевороты и революции, дабы привести там к власти свое марионеточное правительство. Второе, что они сделают, это искусственно устроят мировой кризис. Ведь большая часть мирового капитала у них в руках. Да и создание нужных ситуаций на мировых биржах для них дело привычное. Вспомните хотя бы предыдущий искусственно созданный мировой кризис и последующую вторую мировую войну. Кроме того, Дабы сотворить соответствующее настроение общества перед третьей мировой войной, архонты искусственно создадут мировой продовольственный кризис, от которого в первую очередь пострадают беднейшие слои населения. В мире без видимых на то причин неожиданно резко станет ощущаться нехватка продовольствия, что приведет к голоду в странах третьего мира и к значительному росту цен на продовольствие даже в развитых странах. В качестве оправдания будут служить предположение, что очевидно, это все связано с глобальным потеплением и проблемой перенаселения планеты. Подобные заявления, соответственно, вызовут у голодающих желание поскорее сократить численность человеческой популяции в свою пользу. Володя нахмурино проговорил: "Да. Мрачная ситуация. Но сэнсэй, ты же говорил, что Действительно грядет глобальное изменение климата. Поэтому вполне возможно, что подобное это лишь прогнозируемая реальность. Прогнозируемая реальность с обличением в голосе из рёк Сенсе. До да современными технологиями вполне реально пустыню Сахара превратить в цветущий сад и прокормить его плодами значительную часть населения. И это уже не говоря о том, что на Земле предостаточно плодородных почв для того, чтобы такое понятие, как голод, вообще не существовал на этой планете. Сенсей немного помолчал и уже привычным голосом продолжил повествовать далее. И третье, самое главное. Они собираются профинансировать и устроить несколько никому не нужных войн с какими-нибудь государствами третьего мира, но при участии США в качестве мирового полицейского, ратующего за демократию во всем мире. В этих войнах, естественно, будут гибнуть люди, в том числе и простые американские парни, которые, действительно не зная всей настоящей подоплеки этих войн, будут умирая думать что ценой своей жизни защищают демократию и интересы своей страны на чужой территории. Люди будут гибнуть, следовательно, недовольство среди американского населения возрастать. Используя это общественное волнение, архонты в нужный момент обвинят во всех бедах очередную свою марионетку президента списав все на его неудачную политику и одновременно попытаются склонить союзников и людей своей страны к мнению, что обычные войны неэффективны. Военные действия обходятся дорого, эти войны затягиваются, хотя архонты сами же финансируют и противоборствующую сторону. В них гибнут люди, и смысла в этом нет. То есть деньги и людские жизни тратятся впустую, а толку от этого нет. Как следствие, в обществе будут формировать мнение, что США должны иметь право наносить первый ядерный удар по таким нехорошим, недемократичным странам, которые, ну, никак не вписываются в политику архонтов. Это мнение осядет в головах людей, что американцы как свободная страна и мировая держава должны иметь право наносить первыми ядерный удар. Ведь это и дешевле, и самое главное, не гимнут их парни в борьбе за демократию во всем мире. Ну а чтобы убедить людей, что ядерная война просто необходима, они будут манипулировать с экономикой самой могущественной страны. Как это обычно делают архонты. Вначале экономика страны искусственно поднимается, люди привыкают жить хорошо, а потом появляется внешний враг страны. В это время архонтами провоцируется резкий спад в экономике, устраивается серьезный экономический кризис. В результате очень многие люди становятся безработными. Общественное мнение делается весьма недружелюбным. Да еще в прессе активно муссируется тема, как их основной враг в это время богатеет, и высказываются предположения, что, видимо, поэтому наш народ беднеет с каждым днем. Эта провокация невольно вызывает у людей, воспитанных на доминанте качеств животного начала, зависть, злость и весьма негативное отношение к богатеющему за их счет государству. В конечном итоге, эти предположения прессы переходят в разряд обвинений от самого правительства, которое намекает, что все экономические беды страны вон из-за того нехорошего государства. И человек, находясь в затруднительном материальном положении, но еще помня, как он жил хорошо и безбедно в своей свободной, процветающей стране, и видя, как богатеет другая страна, из-за которой он якобы стал бедным, подсознательно переориентируется с внутреннего врага на внешнего, даже не задумываясь, от чего на самом деле возникают все эти кризисы и кто их создает. То есть Граждане начинают заочно ненавидеть страну, на которую им указывают приспешники архонтов. Дальше больше. Людей начнут психологически подготавливать к тому, что нужно первыми применить ядерное оружие. Это быстро и эффективно накажет недемократическую страну, из-за которой все беднеют. Таким образом, архонты попытаются развязать глобальную войну, где естественно погибнет очень много людей, в том числе и те, Кто жаждал такого возмездия? Жаждал? Неужели можно настолько одурачить людей? изумился Виктор. Ведь тут даже логически рассудить, если сильные державы развяжут ядерную войну, кто же тогда в живых останется? На что рассчитывают архонты? Да. Если это случится, погибнет большая часть населения земного шара. Хотя для быстрого восстановления человеческой популяции достаточно оставить хотя бы 100 тысяч человеческих особей. И это архонтам хорошо известно. Не зря они активно реализуют план Агарти, который был задуман еще во время Второй мировой войны, когда ядерная бомба стала очевидной реальностью ближайшего будущего. Согласно этому плану, предполагается построить глубоко под землей полностью автономный город, рассчитанный на достаточно длительное проживание в нем нём тысяч человек с учетом их размножения, который был бы достаточно безопасным при любых катаклизмах и надежно защищен от ядерных ударов. Архонты рассчитывают, что если им не удастся идеологически покорить весь мир и стать единым диктатором в виде всемирного правительства, то после этой глобальной войны они будут властвовать над миром безраздельно. И во всем мире наконец-то воцарится их единое правительство, которому будут беспрекословно подчиняться все оставшиеся люди на земном шаре. Они рассчитывают на то, что в новых поколениях людей будет культивироваться исключительно рабская психология, основанная на животном начале и чисто аримановских принципах. Но тут возникает уже другой вопрос. Кому будет нужна такая человеческая цивилизация с абсолютной доминантой животного? Сэнсэй тяжко вздохнул и немного помолчав проговорил: "Это я вам для чего все рассказываю? Чтобы вы видели, знали, понимали и главное, по жизни делали и воплощали свой" Верный выбор. Воин устраивает маленькая кучка людей. Остальная их многочисленная рабская свита просто их шестерки, которые живут сиюминутной подачкой от архонтов и тешат свою манечку, предоставленной им властью, и даже не предполагают, что для архонтов они всего лишь пушечное мясо. Эти шестёрки надеются на своё счастливое будущее, поэтому старательно выполняют все приказы своих хозяев, ведя мир к Третьей мировой войне и даже не понимают, что и они, и их дети тоже пострадают от этой войны, и их жизнь оборвётся как видеоплёнка на кадре ядерного гриба.